Глава шестьдесят 61. Лютый. Меня полностью оправдали и спокойно отпустили. Прокурор сдержал свое слово. И пусть остались вопросы. Сейчас для меня важно было быть рядом с любимым ангелом. Я очнулся позже, когда Дэми прорывался сквозь вечерний воздух города бронированной машиной и вез меня к жене, в больницу. Последние минуты суда оказались самыми сложными. Но слова Стаса У тебя есть ангел. Будто вернули мне дыхание. Она у меня есть и будет со мной до старости. Я отпускаю прошлую жизнь, всех отпускаю. Кирсанова, Чеха, Милу, Сергея, даже Настю. Я хочу начать с нуля. Больничные коридоры словно кноские лабиринты. Примечание авторов. Отсылка к греческой мифологии. Конец примечания. Не кончались. Я бежал. Бежал так, что мышцы ног сводила судорогой, но я все равно бежал. А у палаты меня задержали двое: женщина-врач лет 50 и молодой медбрат. Я кричал, они кричали. Было горько, страшно, больно. Страшно от того, какой я беспомощный на самом деле. Больно потому, что не успел Алине сказать, как сильно ее люблю, что буду всегда рядом. Уезжая в суд, боялся ей что-то обещать, просто просил беречь себя. Мы можем спасти или вашу жену, или ребенка. Сухая женщина невысокого роста смотрела на меня с легко читаемой жалостью. Выбирайте. Вы би райте Шевелились ее губы. Я заплачу. Все, что смог я выдавить. Стена влепилась в спину, показалось сломала лопатки, ребра раздались, а потом схлопнулись. Стало душно, невыносимо тяжело разогнуться и стоять прямо. Любые деньги, захрипел я. Спасите обеих, умоляю. Ваша жена перед тем, как потерять сознание, просила, чтобы вы дочь назвали милой. Я открыл рот, но закричать не смог, лишь хватал губами воздух, но его все равно не хватало. Рванул волосы и скорчился на полу. Боже, я знаю, за что ты меня наказываешь, но их за что? Ангелину и дочь, за что? Прошу тебя, спаси, и сохрани. Лучше меня забери. Все, что хочешь, бери, но не их. Наверное, я орала это вслух, потому что Стас упал рядом на колени и сильно меня встряхнул. Больно шлепнул по щеке крупной ладонью. Ты нужен ей сильным, не сломленным, целым нужен. Ангел ради тебя столько перенесла, ты сдаешься? А ну встань, и жди у той двери, где она борется за жизнь. Жди, пока не вынесут дочь, здоровую. Ты меня слышишь? Ты же лютый Вспомни об этом. Я покачал головой, в ушах что-то затарахтело, в груди затрещало. Я понял, что если не поднимусь сейчас, то не поднимусь никогда. Поэтому схватился за руку друга и перенес оставшиеся силы на ватные ноги. Через несколько часов гнетущей тишины в стеклянных дверях появилась знакомая врач. Она стянула маску с лица, и я прочитал по глазам: «Все не просто плохо, а очень плохо. Мы пытались спасти обеих. Устала начала женщина. Пятьдесят процентов отслойки заметили поздно, к сожалению. Мать в коме, а ребенок... Она вдохнула а я сильнее жал кулаки до да боли хрустнул зубами. Что с дочерью? Идите за мной. Врач повернулась и позвала нас рукой, остановилась около стеклянной стены и сказала: Дети при таких осложнениях выживают редко. Чтобы окончательно не свихнуться от правды, и не упасть, я уперся плечом в стену и перевел взгляд на Стаса. Он улыбался сияющими белизной зубами. Улыбался, черт. Проследив за его взглядом, я увидел в небольшом боксе розовый комочек, обвешанный трубками. Ваша дочь, господин Береговой, очень цеплялась за жизнь. Через неделю мы ее выпишем. И врач отстранилась, пропуская меня к стеклу. Никогда ещё я не был так одновременно счастлив и разбит. А жена, влипнув лбом в ограждение, приложив обе ладони на холодное стекло, я впитывал образ дочурки. Крошечный носик, малюсенькие пальчики, реденькие темные волосики на темечке. Ангелочек. Мой ангелочек. Ничего не можем сказать, она потеряла слишком много крови, и если очнется, больше не сможет иметь детей. Держитесь. И врач ушла. А я держался. За воздух, за веру и надежду. Запрощение, которого не заслужил.